Издательство Эксмо. Саморазвитие для тех, кто хочет все успеть. Предисловие. На храме Аполлона в Дельфах была надпись «Познай самого себя». Наука-психология успешно помогает нам в этом. Но чтобы мир вокруг стал лучше, одного познания мало. Можно сколь угодно долго сетовать на судьбу и ее несправедливость, однако правда будет в другом. Любые изменения начинаются с нас самих. Мы хотим быть умнее и целеустремленнее, не жаловаться на память, все успевать, быть успешными и востребованными, жить в ладу с любимыми людьми и избегать стрессов на работе. Но как понять, какой дорогой идти? Где найти силы сделать первый шаг? Как построить хорошие отношения с коллегами? Как избегать ссор с нашими детьми и родителями? Как защититься от манипуляторов и перестать бояться конфликтов? Столько вопросов, а ответ один. Начните с самого себя. Эта книга расскажет вам, как не стоять на месте, тренировать волю и память исправлять ошибки и научиться их не повторять. Самая длинная дорога начинается с первого шага. Сделайте его.